354 Владыка знает все, чего даже не знаешь ты, ибо все твои жизни лежат перед ним, как раскрытая книга. По ним осуждение, владыка знает направление мыслей и вносит свой корректив в случае необходимости на жизнь. Придание себя воле Владыки добровольное дает возможность Владыке проявить свою волю ибо священно свободная воля. Формула «Да будет воля твоя» как бы открывает сферу микрокосма воздействию высшей воли. Добровольное открытие сердца со стороны человека есть необходимые условия незримого сотрудничества, и в больших действиях и малых применяется этот принцип, дабы свободная воля не была нарушена. При нарушении воли ценность действия пропадает, ибо становится оно принадлежащим чужой воле и заслуги не имеющим. Когда мы поступаем под воздействием или давлением чужой воли, ответственности за поступок на себя не берем и кармы последствий не несем, потому благо тем, кто волю чужую не порабощает». Насилие чревато теми страшными последствиями и цепями, которые накладывает оно на насильника. В цепях идущие, так называемых, еще идущие здесь, но скованные следствиями там. Потому осуждено насилие над волей чужого. Согласованность и созвучие не есть насилие, но слияние воль в устремлении к высшей цели.